Театр зверей. Моя мама всегда говорит, тыкая пальцем себе в лоб. «Оксфорд должен быть вот тут. И Москва, и Болонья, и Петербург. И я тоже так думаю, потому что неважно, где ты живешь, Оксфорд должен быть в...» Ткнуть себя в центр лба. У моей мамы и вправду во лбу, именно в том месте, несколько достойных университетов. Чего не могу сказать о себе. Уж слишком затягивает суета. Нет времени, чтобы постоянно учиться, как делает моя мама до сих пор. Ну, есть у меня там какие-то факультеты, плюс опыт, плюс таланты моих дедушек и бабушек. Мелкие крупицы, коих частично пряником, частично кнутом в меня вложены. Живем мы сейчас на краю мира, у реки. Тут нам удобно. Воздух, природа... День тянется дольше, дети рядом, все близко, Собаки, котам привольно. Весной рай, летом приют для друзей, а для нас круглогодичная дача. Мне, правда, очень жаль мамин черновицкий дом, новые хозяева выкрасили старинный австрийский особняк в ярко-морковный цвет, чтобы его, наверное, лучше было видно из космоса. Лепнину, изгибистые ветви винограда, лица кариотиты атлантов, высокомерные, мудрые, фрагменты пухлых купидончиков, державших герб первого владельца этого дома, вензеля под крышей и уникальные, филигранные, ювелирно вырезанные фигурные водостоки, все сбито беспощадной, уверенной наглой лапой. Что не выкрасили, то обили вагонкой. Во дворе, совершенно по-человечески, закинув лица в небо, разбросав руки ветки, лежат срезанные деревья. Стыд, позор, бесславие. Каково это? Вечность прожить рядом с домом, сродниться с ним и его обитателями и быть уничтоженными весной в цвету прямо с птичьими гнездами. Мама, когда увидела, плакала. И вся улица такая, вся старинная, величественная когда-то вечная улица, на которой жила история, улица, где хранилось много восхитительных, амурных или пугающих тайн, вместо романтических встреч и прогулок, где велись разговоры умные, неспешные, где читались стихи, где каждый особняк окружен был густыми кустами сирени, а балконы заросли диким виноградом, а из окон лилась музыка, теперь опозорена. Обесчищенные когда-то царственные величественные особняки, обитые сегодня пластиком, обвешанные целлоидом, стоят посрамленные, как благородные, респектабельные старики, которых заставили нацепить картонные, лихие, ярко и небрежно раскрашенные клоунские маски — и синтетические дешевые легкомысленные банты. Кто? Кто позволил? Кто разрешил эту вакханалию? Кто подпись поставил свою размашистую и неразборчивую с кредельками и рощерками? Все можно. Прикарманили, подкупили, снесли, возвели, возглавили и живут. И никакой Оксфорд-Болонья Москва или Санкт-Петербург во лбу не поможет такое пережить, этого избежать. Но мы живем теперь отдельно. Наш дачный квартал называют «Сосновым бором». Не потому, что здесь растут сосны. К сожалению, они здесь не растут. А потому что квартал строила компания «Борис Соснов». А если строила его компания «Борис Соснов», и руководил строительством «Соснов Борис». Так как еще должен называться наш квартал? Да, так вот, сегодня, в сентябре, в день осеннего равноденствия, 23 числа, в 9.00, я пришла к маме и села к компьютеру за работу. Я всегда работаю у своей бывшей детской у мамы. Там мне поначалу было спокойно, но все мое семейство стало потихоньку мигрировать за мной. Муж, дети, кошки... Иногда забегает лайка Амур. Мои друзья называют меня начальник паники. Я даже когда работаю, все время прислушиваюсь, что там происходит за границами моей комнаты. Не люблю, когда привычные шумы из кухни, из комнат вдруг стихают. «Мам!» «Но Энсер» — это наше любимое выражение из Тома Сойера. Из отрывка, когда тетушка Полли зовет своего шкадливого, изобретательного и обаятельного племянника. «Том, no answer. Том, no answer. What's going with that boy? I wonder, you, Tom, the old lady, pulled her special down and looking off them about the room. Вот так и я. «Мам, no answer. Мам, no answer» почему ты не отвечаешь, мама? Кто куда ушел? Мама вдруг тихонько открывает дверь в мою комнату и подробно рассказывает, кто куда ушел. Скрябина ушла в спальню, розовое ухо ушла на кухню, дочка Линочка ушла в ванную, а мой муж просто ушел. Он не докладывается, судя по форме одежды и удочкам на рыбалку. Мама мило улыбается, тихо закрывает двери. Резкий испуганный крик. Вяр! Виск, ойканье. Что? Что случилось, мам? Но ансер. Мам! Но ансер. Тихо-тихо, не шороха. Схватываюсь из-за компьютера. Выскакиваю в коридор. Кряхтенье, шорох, топоток. Мимо меня промчалась Скрябин. Следом за ней нежно воркуя, проносится мама. Да что случилось там у вас? Мамин голос уже из другой комнаты виновата. Наступила Скрябин на лапу, она обиделась. Грохот из ванной, сдавленный вайр, всплеск, мокрый шлепок, тишина. Наша кошка Скрябин удочерила подобрыша. Жалко у полуслепого котенка, которого мы дружно назвали «Розовое ухо». Доктор Серафим вручил нам паспорт розового уха и торжественно объявил. «Поздравляю! Розовое ухо-барышня! Надеюсь, никто не разочарован?» И красноречиво посмотрел на маму. «Никто!» — ответили все мы. «Мама и остальные люди, а также коты, собака, кролик и попугай. Хором!» Кошка розовое ухо растет. Сначала она была чистый гоблин. Узкое худое лицо, глаза на нем не помещались, уши гигантские, уши, на которых легко можно было летать. Как-то в сильный ветер кошка-розовое ухо на непослушных тонких лапах поковыляла на открытый балкон. Но ветер надул ее уши паруса так, что кошку-розовое ухо перевернуло и занесло обратно в комнату. Она лакает кефир с кошачьими витаминами. Ей нравится. Она лакает и ворчит, лакает и бормочет что-то, покачивая устало головой. Лакает, лакает, лака, лака, ла, бумц, мордочка в миске, спит. Кошка розовое ухо познает мир, пробует все на зуб и на коготь, сует свой розовый нос во все углы, ведет раскопки, вернее, закопки в лотке. Закапывает серьезно, ответственно, насупившись, под наблюдением кошки Скрябин. Скряба, тщательно вылизав кошку розовое ухо, обучает патчерицу всему, что должна знать порядочная кошка из хорошей семьи. Вот, судя по мелодичному мурлыканью и строгому фырканью, кошка Скрябин вылизывает рожу кошки розовое ухо. Та только что попробовала клубнику. А может, они начали учить ноты? Пора уж. Днем они отсыпаются. Розовое ухо валяется, где и как сон застанет. То так, то эдак, раскидав лапы, уши и хвост. Скрябин собрано, компактно. Правда, уже во сне из-за жары может растянуться вдоль. Но как-то очень спортивно, экономно. Зато ночь — это их время. Только темнеет, и на небо всплывает човных желтого месяца. Эти две медленно встают, иногда радостно и опасно скались на полную луну, и всю ночь по дому туп-тудуп-тудуп. А если повезет, то и прыжки сверху. Тыдыщ, тыдыщ. В ванной стоит пластиковый бочонок для питьевой воды. Мы ее покупаем, нашу местную воду употреблять нельзя. Любопытная кошка, розовое ухо, приоткрыла крышку бочонка. Как раз сегодня нам привезли свежую воду. Приоткрыла, заглянула, еще заглянула и... Если бы не кошка Скрябин, если бы не... Выловили, завернули, обогрели. Скрябин суетилась рядом, облизывала дурочку, розовое ухо. А та приговаривала и приговаривала. «Нет, я ж только заглянула, только заглянула. А эта бочка на меня как... прыг, как... цап!» Кошка-розовое ухо укладывается прямо на маршруте «Комната-кухня, ванная-прихожая». Мы все ходим, как на лыжах, чтобы не наступить, не прищемить. Туда же кошки стягивают все имущество. «Приемного сыночка-скрябы» красного фетрового краба на удочке, мышку-неваляшку, мышку с колокольцами, бархатного уродца в перьях, мамин носок и кусок огурца, чтобы точить зубки. Все это складывается живописной кучкой на участке прихожей гостиная Голубой пакет блюзиор приходит в эту компанию сам. Вернее, на плечах розового уха, как плащ супергероя. Розовое ухо просовывает голову в ручку голубого пакета, блюдиор, и ходит в нем, шуршит, спасает мир. Когда приходят мамины студенты, мы суетливо все распихиваем по углам. Студенты думают, что мы неряхи, а у нас просто кошки творчески одаренные. Все инсталляции до инсталляции. «Зачем вы кормите этих щенков?» Недоумевает мамина знакомая, видя, как мама в окружении трущихся ее ноги разномастных собачек покупает на рынке корм. «Вам что, деньги некуда девать?» «Ну что вы!» — сокрушается мама. «Да разве ж я кормлю их? На мою-то пенсию». «Я, к сожалению, их не кормлю. Я их угощаю». На днях я побежала на рынок с маминой сумкой. Ко мне тут же прицепилась стая кем-то подброшенных на рынок разнокалиберных щенят. Они шли за мной кучкой приветливо, но вопросительно помахивая хвостами. «Ну да», — согласилась мама, когда я рассказала ей, что вынуждена была купить им ливерные колбасы, попросить продавца ее разрезать на равные куски и тут же раздать за углом магазина. «Ну да», — они мою сумку узнали. Они ведь знают, что с плетеной бордовой сумкой я хожу на рынок и обязательно им что-нибудь покупаю. У кошки С и кошки РУ очень хорошо с биологическими часами. Даже если ты решил поспать подольше, то ровно в 7 часов утра все равно просыпаешься от пристального, внимательного взгляда. Напротив твоей подушки сидит и вздыхает. Да-да, именно вздыхает, вот так. Ох, ох, кошка С. Или того хуже. Если ты неосмотрительно оставил открытую дверь в свою комнату, то вскакиваешь от страха. Кто-то месит какую-нибудь часть твоего тела, не пряча когтей. Ах, это наша кошка РУ, Она никогда не прячет когтей, не научилась. Что делать? у приемной ее матери кошки с пока маленький опыт методики воспитания котят поэтому пока так доктор Малинашевский говорит да какие проблемы подстрижем когти и все но моя великодушная и предусмотрительная мама возражает что вы доктор а чем же она будет цепляться за занавески карабкаться и держаться на новых обоях И как можно лишить ее удовольствия точить ногти, а диван или кресло? Что вы, доктор Малиношевский, что вы, не надо! Она ведь может ненароком упасть! Мама в гостиной убирает. Ходит, шуршит, трахтит и чем-то чваркает. Это они с кошками разбирают елку. Мама то и дело приговаривает. Ну ладно, ладно, на, поиграй, только осторожно. И потом слышен треск и звон. По-моему, моя мама переплюнула даже Бродского. Это он, говорят, предлагал симпатичному ему гостю. Хотите, я разбужу для вас моего кота? А если до кого не доплюнула, то до самого пророка Мухаммеда. Тот, собираясь уходить по важным делам, обнаружил, что на рукаве его халата спит кошка. Он, недолго думая, отрезал этот рукав, чтобы не тревожить кошачий сон. Оделся и так ушел. В халате с одним рукавом. Надо бы, думаю, спрятать в шкаф мамину дубленку. А то, мало ли, вдруг Скрябин или Р.У. захотят на ней поспать. В кинофильме «Мэри Поппинс» есть восхитительная миссис Ларк в исполнении Скопцевой. Прелесть и красота. Настоящая леди. Так это копия моей мамы. Характер, манеры, перчатки, прическа, даже голос. В мамином дворе есть два котика, два друга. Адмирал Нельсон и Сендер. Адмирал старенький, слабенький и одноглазый. Сендер, молодой и беззащитный, его бьют. Оба кота дружат с моей мамой. Мама их кормит и лечит. Как сестра милосердия ежедневно промывает Сендеру раны и накладывает на них мазь. Она бы взяла их домой, этих своих двух подопечных. Мы даже делали несколько попыток в самые холодные дни. Но дома же ревнивая Скрябин. Она выла всю ночь, она билась в двери, в окна. Она укусила меня и маму а потом встала в позу и указала гостям на дверь. И к себе я тоже не могла их взять. У нас лайка с диагнозом «шизофреническая моторность», кот-бурбон, кошка-лайма, петрович попугай накенси и пар штук людей разного возраста. Поскольку Мурза-мурло, Мурлында, а еще Трабл-лайка-мур у нас главный, то все решает он. И если в доме появятся два новых кота... Мурло может принять не совсем правильное решение. У него психология маленькой пушистой собачки, а сам он, поскольку отец его Хаски, а мама медвежья Карельская, наш Амур, практически небольшой конь. Но психология... да. И он зачем-то хочет забраться к сидящим на колене. Когда мы едем с ним на прививку, он перебирается сзади ко мне на переднее сиденье и сидит на моих коленях, вывалив башку в окно. Язык вьется по ветру, как вымпел. С вымпела капает. Прохожие показывают пальцами. Дети бегут за машиной. Церк приехал. Короче, Амур может захотеть просто поиграть с новыми котиками. Старые коты эту игру знают. И ретируются, как только на горизонте появляется Амур-мурло-трабл. Новые могут не успеть. Словом, мама с моей помощью устроила котам теплое гнездо в своем отделении подвала, где у нее стоят банки с огурцами и прочим. Там тепло и сухо. Недавно мы выяснили, кто же так терзает Сендера. Это домашний кот по имени Кузя из соседнего подъезда. Он выходит гулять и, даже не разминаясь, напрыгивает на юного Сендера, вгрызаясь зубами ему в шею. Вчера мама Миссис Ларк, помните? Схватила этого Кузю и потащила к Кузиным хозяевам ругаться. Я в ступоре спрашиваю. И что ж ты им сказала? Я им сказала, миссис Ларк, я им сказала, знаете, что Анна Игнатьевна и Василий Петрович, ваш кот Драчун и Невежа. А они мне в ответ, да что вы, Нина Никифоровна. «Наш Кузенька?» А я им «Да-да, он, ваш кот, бандит и разбойник, ваш кот никакой не Кузенька и не Кузя, он!» И я его так обзвала, так обзвала. «Мы в ужасе. Наша миссис Ларк, наша мама и ругается?» А я им сказала «Он никакой не Кузенька и не Кузя, Он наглый кус! Кус! Это мама нам рассказывала, стоя в прихожей, переводя дыхание, и глаза ее светились справедливым гневом. И прическа была прятка к прядке. Только пальто и перчатки были испачканы лапами наглого куза. Как мы все сползли спинами по стенам и свалились в кучу от хохота. Как мама обиделась и чуть ли не сутки смотрела в одну точку, как теперь мы по очереди приезжаем или прибегаем по утрам гонять кота Куза, чтобы он не трогал маминого Сендра. Об этом как-нибудь в другой раз. Однажды наша кошка Скрябин опечалилась, что одинокая бездетна. Она переживала, вздыхала и не ела. Где-то час. А потом плюнула. Че грустить-то? И усыновила старую норковую шапку доктора Мамедова. Случайно забыл. А потом забыл, что забыл. Мы тоже забыли, что он забыл, что забыл. Теперь у кошки Скрябин двое детей. Потертый бывалый фетровый краб на удочке и старая норковая шапка доктора Бометова. Она тягает обоих по маминой квартире, громко поучает. «Здесь горшок», указывая на лоток ванны, «Здесь мы едим и пьем», показывает Скряба на стойку с мисками. «А здесь Скряба затаскивает по очереди обоих детей» и шапку и краба на кухонный стол. Здесь мы воруем. Кошка Скрябин часами вылизывала своего нового приемыша, норковую шапку доктора Мамедова. Потом ее немного мутило и тошнило. А сейчас она усадила обоих детей перед собой и нудным тоном читает нотацию. «Мы вас не для того взяли в дом, чтобы вы просто так валялись. Вы должны мурлыкать, портить обои» и бренчать мышкой с колокольцами. А еще наша кошка Скрябин стала рукопожатной, научилась подавать лапу. «Привет!» — фамильярно рявкаем мы кошки в лесо. Скряба царственно выбрасывает правую лапу. Я беру лапу в свою руку, кошка сжимает лапу в тугой ладный кулачок, пряча кокси. Был ливень, мы все сидели в гостиной, Каждый занимался своим делом. Кто читал, кто ногой качал, кто в интернете новости смотрел. А кошка Скрябин сладко спала. Забежал доктор Мамедов. Привет! крикнул он из прихожей. Скряба, практически не просыпаясь, чуть полуоткрыв сонные вежды, привстала с дивана, протянула в пространство лапу и мгновенно бухнулась обратно. Спать. Доктор Мамедов обиделся, услышав в ответ на свое приветствие беспардонное громогласное ржание. Я ночую у мамы. В двери моей комнаты скребутся. Громко, настойчиво, долго. Переговариваются. Старший говорит, я же помню, что тут была дверь. Младшая, да ну, пойдем поедим. А старшая, нет, я еще не сошла с ума. Я помню, здесь точно была дверь. А может... «А может, здесь все-таки была стена? Или просто замуровали? Пока мы спали, а?» Младшая согласилась. «Да-да, здесь всегда была стена, точно. Пойдем поедим». Через час или полтора усилий по открыванию двери эта парочка уходит перекусить и ложится спать. Но ненадолго. В четыре часа утра начинается прежний скрежет. И все-таки я помню, что тут была дверь. Я помню, непорядок. Если есть дверь, она должна быть открыта. Не выдерживаю, встаю, открываю. Стоят обе. Большая, красивая, и маленькая криволапая. Строгие такие, как вахтерши в женском общежитии, как дружинницы с красными повязками, как троллейбусные контролерши, морды взыскательные, осуждающие. Наконец старшая, глядя мне за спину в комнату, мыркнула. «Я же говорила, что тут никакая не стена. Я же говорила!» «Ага», — согласилась младшая, — «пойдем поедим». И эти заразы, не входя в комнату, развернулись и пошли на кухню. А мне пришлось вставать. Сон улизнул куда-то, слинял, растворился. Я сварила кофе, села к компьютеру работать. Ни одна, ни вторая больше не появились. Полюбопытствовала, где же они. Выглянула. Спят в повалку, пушистыми животами вверх, развалив лапы, как придется. Сладко посапывают. Конечно, такое дело провернули. Утро было такое яркое, что прям темно. Всегда, когда очень яркий свет, тогда прям темно. Розовое ухо сидела на подоконнике в кухне. Сидела белоснежная на фоне зеленых листьев винограда и ореха за окном. Сидела неподвижным кувшинчиком. Любовалась жизнью, водила ушами и громко урчала. Сразу видно, кошечка выспалась. Они прекрасны. И жизнь, и кошка. Как-то кошка розовое ухо готовила побег. Чуть ли не месяц. Мы не знали. Оказывается, ежедневно, с завидным упорством, она прорывала москитную сетку в открытом окне на кухне. Сегодня она улучила момент и вылезла наружу. Свобо! закричала была она, но подоконник, с той стороны, был очень крут, с большим наклоном. Жесть скользкая. Розовое ухо тихо-тихо мурлыкнуло. Ой, мама! И от звука собственного clear, голоса. Поехала. Нина, Нина, Нина, там, там! Побежала скрябина искать мою маму. Когда мама увидела эту страшную картину, какую обычно показывают только в кино. Вот, например, обиженный начальством клерк становится на край окна где-нибудь на десятом этаже и смотрит пустыми глазами в никуда, но все-таки в надежде, что прибегут, спасут, погладят по головке. И не то, что не уволят, она значит заведующим отделом хотя бы по связям с общественностью. Так вот, когда мама увидела эту картину, у нее буквально подкосились ноги. Как моя слабенькая мама одним движением сдвинула тяжелый кухонный стол, отодрала с окна москитную сетку, как вылезла по пояс в окно, как успела схватить уже летящую вниз на острые колья металлического кованого забора розовое ухо за голову. Вот просто схватила ее нежную розовоухую голову в кулак и так за голову втащила в дом. Обе схватились за сердце, мама и Скрябин. А этой маленькой авантюристке хоть бы что. Сейчас сидит, копает лапочкой и москитную сетку уже в спальне, вводит розовыми ушами. Одно из самых любимых занятий Р.У. Утаскивать мамины домашние носочки. Мама ходит по дому босиком, так ей велел врач. Р.У. Уносит их в зубах, как собака, укладывает рядом с собой, когда укладывается спать. Это она что? В дочке матери играет? Или подражает скряби. Та ведь своего краба розовому уху не дает. Мама хотела погладить белье. Но я ее отговорила. День очень жаркий, а еще утюг. Но мама все время говорила, надо погладить, надо погладить. Вот будет вечер, и я поглажу, повторяла мама. И вечером к ней на колени пришла кошка Скрябин и привела розовое ухо. Хотела гладить. Гладь. Кошка розовое ухо из приматов, еду она берет рукой. Ну как, она берет кусок лапы, как ложкой, и потом из лапы ест, сидит, откусывает неторопливо, тщательно пережевывает. Протянутый корм ест брезгливо, без удовольствия. С аппетитом поглощает только то, что, как деликатно формулирует мама, возьмет сама. То есть, проще говоря, «сопрет». Кошкам купили новую кактеточку. Розовое ухо унюхало кошачью мяту в мешочке, расценило это как знак, вдохновилась и стала кокетничать с доской и трогать лапкой, где пахнет. Ночью раздался грохот, как будто в нижнюю квартиру вернулись прошлогодние таджики. Розовое ухо решило снять кактеточку со стены и принести ее маме на тахту. Понять ее можно было. Спать, конечно, хотелось, но нельзя же было оставить нового друга там, в углу, у входной двери. И розовое ухо решило с ним не расставаться. Теперь она тягает как цветочку за собой по всему дому. А как? Берет в зубы мешочек с мятой, за мешочком тащится вся доска. Радостно грохочет. «Мешочек же там прибит на совесть» застала ее вечером, сидящей в умывальнике в ванной. На томно отставленной лапе, зацепленной когтиком, игриво покачивалась маленькая розовая полотенчика. Вся ее поза говорила «Искупаюсь, потом вытрусь, потом спать». Всю ночь кошки Скрябин пел Арии посторонний кот под балконом. Я не знаю, что он там наобещал ей носить на руках, быть верным мужем-многоженцем, быть рядом, когда ей трудно, отдавать последний сырник. Но наша кошка опять заламывает руки. Люблю, приди, о мой герой. У мамы повышенный фактор сопереживания, то есть эмпатией она болеет. Болезни в остром периоде. Она ходит хвостом за скрябой и уговаривает ее, что он врун, что он поматросит и плюнет, что... ну и так далее. Но кошка открыла для себя неведомое и манящее за дверью и норовит вышмыгнуть туда и удрать с первым же гусаром. котка. Забежала с работы к маме. «Мама, потирая руки, вот хорошо, сейчас чаю выпьешь, я тебе пирожок оставила», ушла на кухню чайник ставить. Заходит растерянная в комнату, говорит, понятия не имею, куда делся. В вазе был пирожок, лежал себе спокойно, никого не трогал и куда-то делся. Мы вместе пошли на кухню. Под столом чавкала. Розовое ухо аккуратно лакомилось яблочным пирожком. Совесть ее молчала. Ей было вкусно.